умерла И вот она приехала в Ленинград. Я отвела гостью в ванну. Прими с дороги душ, пока я что-то приготовлю. Все показала. Захочешь воду сделать погорячее, поверни направо. Похолоднее здесь. Хлопотала по квартире и вдруг поймала себя на том, что не слышу, чтоб в ванне лилась вода. Постучала. Как ты там? Тридцатипятилетняя женщина... Стояла в ванне, раздетая, озябшая, скрестив на груди руки. Не получается, не знаю как. Почему же ты не позвала? Почему не постучала? Неудобно, вы же заняты. Забитость. Самочувствие человека, пребывающего всю жизнь на краешке стула. Как мучительно это было знакомо. Да что же это ты, Киронька? Что же это такое, детка? Вечером осторожно допытывалась, как вы с мамой ладили, хорошо было вдвоем. Кира не заплакала даже, а, захлебнувшись слезами, жутковато-тоскливо завыла. — Я... «Так виновата перед мамочкой, так перед ней виновата. Господь с тобой, Кирочка, в чем же ты перед ней виновата? Мамочка так хотела, чтоб я была умная, чтоб много читала, училась дальше, а я не хотела, не могла. Ей за меня было перед всеми стыдно. Она ведь такая образованная, такая красивая была, так хорошо играла на пианино». Вот оно оказывается, как бывает в жизни. Убогие дети пронзительно жалели своих красивых матерей, да еще так неизбывно. Сами стыдились своего несовершенства, не ведая, кто и в чем так неискупимо перед ними виновен. Подробные рассказы Киры о детдомовской жизни, о помойках, где добывался дополнительный прокорм, о том, как лупили и отнимали добытые те, кто был посильнее и п о п о д л е е ее душераздирающие и безутешные истерики подстегнули, заставили быть активнее, подыскать для нее место воспитательницы в детском саду. Диплом давал ей на это право. Она любила детей, но недолго поразмышляла, в Кира отказалась. «А как же мамочкина могила? Будешь ездить на могилу в отпуск? Нет, мамочка станет сердиться, если я оттуда уеду. Я не могу». В Княжпогост я поехала в конце августа 1972 года. Кроме меня в купе разместились учительница из Ухты с пятилетней дочкой и райкомовский работник из Княжпогоста. Люди с плохо развитым воображением немало отягчили дорогу. Желая просветить меня, они рассказывали о бывших здесь политических зэках, как о чуме, с е т о в а л и на то, что кое-кто из них остался жить в этих местах после освобождения. «А кто строил эту железную дорогу?» — замерев, спросила я, — они не знали. Завербованных привозили, а может, и лагерники. Я смотрела через окно на побеленные известью камушки, из которых на насыпи было выложено «Наша цель – коммунизм. Выполним, перевыполним, миру мир». На станциях видела приготовленные к транспортировке аккуратно сложенные в штабеля бревна и распиленные поленья, вписавшиеся в пейзаж подъемные краны. Вдоль дорожная витрина с лояльными вывесками «Леспромхоз такой-то» и впрямь отводила какую бы то ни было мысль о тех, кто, налаживая все это вручную, разгружал, распиливал и... погибал На мостах поезд отчаянно громыхал, реки сохли, резонировала пустота, только на песчаном дне бывших рек виднелись застрявшие бревна, напоминая о лесоповалах. Всюду в тот год полыхали лесные пожары, горел и торф, под Москвой огонь тушили, здесь... нет сквозь дым не проглядывал и первый перекат леса по мере продвижения я погружалась в какую то зловещую несообразность въезд в прошлое начался с вельска в памяти все возникало без окраски услышные здесь слова вера петровна покажи как ты любишь свою маму юрочка здесь